И однажды я стоял у берега моря, и вдруг подошел к городу корабль и пристал к берегу, и на корабле были купцы с товарами, и они стали продавать и покупать индийские орехи и другое, и я пошел к моему другу и осведомил его о прибытии корабля и сказал ему, что я хочу уехать в мою страну. «Решение принадлежит тебе», — сказал он и я простился с ним и поблагодарил его за его милость ко мне, а потом я пришел к кораблю и, встретившись с капитаном, нанял у него корабль, сложил в него все бывшие у меня орехи и прочее, и корабль отправился в этот же день, и мы ехали от острова к острову и из моря в море, и на всяком острове, где мы приставали, я продавал орехи и выменивал их, И Аллах дал мне взамен больше, чем то, что у меня было и пропало. И мы проходили мимо одного острова, где были корица и перец. И люди рассказывали нам, что они видели на каждой грозде перца большой лист, который давал ему тень и защищал его от дождя, когда шел дождь. А когда дождь переставал, лист отгибался от грозди и повесал сбоку. И я взял с собой с этого острова много перца и корицы в обмен на орехи. И мы проходили мимо острова Аль Асират, а это тот остров, на котором растет камарская алоэ. И после него мимо другого острова, по которому нужно идти пять дней, и там растет китайская алоэ который лучше Камарского. Жители этого острова хуже по образу жизни и по вере, чем жители острова Камарского алоэ. Они любят развратничать и пьют вино, и не знают азана и совершения молитвы.